Глава 28. Что мы имеем на сегодняшний день? Я обвел взглядом собравшихся в моем кабинете. Главный бухгалтер, женщина бальзаковского возраста, сидела с непроницаемым выражением лица, а вот экономист и ее ровесница напряженно хмурила брови. Акции стабильны. Экономист сидела с кислым выражением лица. Но в последнее время продажа руды на Восток стала приносить куда меньший доход. В разы. «Объемы те же?» – спросил я у начальника сбыта. «Да». Тот сидел напряженный, постукивал пальцами по столу. «Но ты знаешь, по отчетам Трансмаша, руда имеет низкую концентрацию цинка. Мы продаем ее по низкой цене. Удача, что подвернулась компания, готовая покупать ее в таких объемах и низком качестве». «Что за компания?» «И тут я напрягся в ожидании ответа». «Кьеролит». Пожал плечами Иван. Первый раз слышу. Да, не стоило оставлять холдинг без руководства на такой долгий срок. Не успеешь оглянуться, как основные партнеры сменяются фирмами-однодневками. Они предложили наиболее выгодную цену и условия. Почесал голову мужик, словно чувствуя вину за потерю дохода. Бухгалтер Галина Петровна все это время сидела с поджатыми губами, недовольная таким состоянием финансов. Первым делом, что она сделала, придя сегодня в мой дом, так это вывалило на меня свое недовольство неграмотным ведением бизнеса. Только ей позволялось такое говорить мне. Да «Дай угадаю, все остальные участники не соответствовали требованиям?» Я понял, что что-то не так, но вот уцепиться за хвост догадок никак не получалось. «И это мягко сказано», – добавила Арина Геннадьевна. тоже недовольное положением в компании. Раньше такие и в список ты не попадали, а тут рассматривались в качестве основных покупателей. Намек мною был понят и принят к сведению. Кто занимался этим вопросом? Трансмаш, как обычно. Добычей руды они же занимаются. Иван откинулся на спинку стула и посмотрел мне в глаза. А вообще странно, что акционеры пропустили этот момент. Вот и мне был интересен этот вопрос. Хорошо, я вас услышал. Поднялся с места и подошел к окну. Встречу оставим в тайне. Галина Петровна, приостановите пока выплаты бонусов Совету директоров. Арина Геннадьевна, подготовьте мне аналитику на ценовую политику и состояние акций на ближайшие два года. Вздохнул, слышал, как скрипнули и застучали по полу стулья. Иван, добавил напоследок. Отправь мне данные по Кьеролиту и всем фирмам, которые претендовали на Руду». «Будет сделано!» Посыпалась с трех сторон, а затем кабинет опустел. Одна мысль сидела у меня в мозгу все это время, но я старательно отгонял ее от себя. Не время. Сначала дело, затем личные переживания. Набрал номер Влада. Все начинало проясняться. «Ты слышал?» Спросила, затем открыл вторую дверь в кабинете, ведущую в скрытую комнату. Влад вышел оттуда смурной. «Ты прям в воду глядел!» – усмехнулся он. «Чуял, что с Костиком нашим махинаций много связано. Будем убирать его?» «Погоди!» – размышлял, думая, как лучше поступить. «Один он такое не провернул бы. Ему помогает кто-то из акционеров. Осталось выяснить, кто». Мрачно резюмировал Влад, складывая руки на груди. «Да вариантов-то не особо много». Посмотрел на него, и он привстал. «Наблюдаем пока. Он попытается нагрести как можно больше денег, пока его не нагнули. Его поджимают с двух сторон. Так что осталось чуть-чуть подождать». Друг дураком не был и понял все с первого раза. Нужно было лишь сложить два плюс два, и все не пошло бы изначально по наклонной. Ты, соглядатае, в кости ее его дочке приставил? Нарыли что-нибудь. Налил и себе, и ему вискаря. Расслабиться не помешает. «Дочка тупа, как пробка», — рассмеялся друг. «А вот отец ее нервный ходит в последнее время. Плюс за ним следят люди Соловьева». «Серый чего-то боится», — задумчиво уставился я в потолок. «И не просто боится». Наклонился вперед Влад, сжимая-разжимая кулаки. Нам удалось выяснить, что его люди присматривают не только за Костей, но и рыскают вокруг жены Фарида. Я со стуком поставил стакан с жидкостью на лакированную дубовую поверхность. Зря тянул так долго с разговором. Посмотрел на понимающего все друга и сказал ему. «В общем, ты продолжай. Может, чего еще полезного твои ребята нароют». «Хорошо». Согласился он, а затем посмотрел на меня испытующе. «Ты результаты снимков видел?» «Видел!» Я мрачно кивнул, возвращаясь мыслями к Юле. «И что делать будешь?» Спросил меня как друг, не как подчиненный. Не решил пока. Налил виски нам обоим снова и посмотрел на его благородный цвет. «Закрыли тему. Лучше давай выпьем». Как ни пытался, а выкинуть из головы ни ее, ни результаты с помощью алкоголя не получалось. Стакан за стаканом я становился поддатее, но мозг был заточен только на мысли об одном. Снимки не были подвержены профессиональной обработке. Простыми словами, снимки не подделка, оригинал, и от этого тошно. Что же мне делать с этим, красота? Друг отправился спать в гостевую, а я к себе. шумом опустился на кровать, нависая над девчонкой. Она дрыхла сном младенца, не подозревая, что в этот момент решалась ее судьба. Я выдохнул парами алкоголя и потянул с нее одеяло. Она промычала что-то во сне и перевернулась на спину, закинув руки вверх. В этой позе она была такая беззащитная и невинная, что я со стоном опустился рядом. Всю душу вынула и разворошила мне. «И что делать?» Убить бы тебя, да не смогу. Бросить бы и забыть, но в тот раз не вышло И в этот раз не выйдет. Я сделаю вид, что ничего не было. Уперся лбом в ее висок. Давай считать, что наша история начинается именно с этого момента. С чистого листа. Хорошо? Она мне не ответила. Видела уже, наверное, десятый сон. Но ответ мне ее был не нужен. Я все для себя решил.